Глава шестая Она открыла глаза и, несмотря на плотно задернутые шторы, почти сразу ощутила тяжесть в глазных яблоках. На лбу щеках выступили капли пота, руки холодные и словно чужие, в ногах не ощущалось никакой силы. Безвольная тряпичная кукла. Если бы кто-то мог увидеть её со стороны, лежащую в постели, глядящую в пустой потолок без люстры, наверняка подумал бы, что Сьюзен планирует свой день. Возможно, размышляет, сделать ли ей генеральную уборку или лучше подрезать кусты в саду. А может, вызвать электрика, чтобы проверил, наконец, пожарные датчики, и дом стал безопаснее. Но проблема была в том, что Сьюзен просто не смогла бы найти в себе силы для подобных подвигов. Как же она завидовала людям, в которых кипела энергия, где они берут столько сил, как восстанавливают тот ресурс, который безрассудно тратят на праздные развлечения, вроде поездок за город, игры в мяч или пробежку. последние годы все ее силы уходили на поддержание слабого внутреннего огонька, тлеющего остатка костра. В справедливости ради надо сказать, что в детстве все было иначе. Она помнила, как легко ей давались и как много радости приносили вылазки на природу с матерью и отцом. Чаще с ним, конечно. Она даже умудрялась готовить походное снаряжение. И нехитрый завтрак. Варила яйца, нарезала бутерброды, заваривала крепкий сладкий чай, чтобы не замерзнуть в окрестностях стран Тхила. Сьюзен не уставала после таких походов. Ей хватало сил, чтобы, вернувшись, сесть за уроки, а потом читатели даже делать уборку. Как же получилось, что в 32 года она чувствует себя старше собственной матери, которая в ее годы занимается хозяйством и вдобавок ведет светскую жизнь. Словно в подтверждение своим мыслям, она услышала, как внизу в замке по-хозяйски заскрежетал ключ, а потом хлопнула входная дверь. Сьюзан не успела даже встать с постели, как ее мать, заглянула в приоткрытую дверь. Короткая стрижка, легкий макияж модных оттенков, белая ветровка и брюки. Она могла бы служить образцом в каталоге модной одежды. Легкий аромат духов с нотами лемонграсса впорхнул в комнату вместе с женщиной. «Доброе утро, милая!» С извинением в голосе произнесла Астера. доброе проходи. Я уже собиралась вставать». Зевнув заставила себя улыбнуться с Юзом. «Разве мы договаривались на эту субботу?» «Не могу вспомнить». «Не договаривались, я просто решила забежать, кое-что отдать тебе». «Позволь, я открою окно пошире. На улице такая благодать!» Не дожидаясь разрешения, Астер распахнула шторы, впуская в комнату солнечный свет, ароматы летнего города и крики чаек. «Когда ты меняла постельное бельё, милая!» Неодобрительно воскликнула Астер, крутанувшись на каблуках в залитой солнцем комнате, обозревая, конечно же, замечая все несовершенства в виде невытертой пыли, покосившегося плафона при кроватной тумбочке и отнюдь не сияющего чистотой настенного зеркала. Увидев выражение лица дочери, она осеклась и поспешила сменить тему. «Келлиан еще спит?» «Думаю, да». Сьюзан откинула покрывало, Понимаю, что валяться дальше уже не получится. Как его успехи в школе? Неплохо, но с ним никогда нельзя знать наверняка. Ты должна потерпеть, дорогая. У этого мальчика тяжелый путь, и он все еще не преодолел его. Астер принялась поднимать с пола разбросанную одежду, аккуратно складывая ее так, как умела только она. Я стараюсь как могу. Чуть более резко, чем намеревалась, ответила с Сьюзан, вылезая из постели. — Я знаю, что ты не любишь говорить об этом. Словно ты сделала какую-то ошибку, приютив его, но поверь. Ты поступила правильно. А то, что он такой колючий, так ведь все дети такие. Просто кому-то хватает воспитания это скрывать. Я никогда не думала, что это ошибка. С чего ты взяла? Дети дичают, если не любить их насильно. «Любить насильно?» — звучит очень странно, ма. «Ладно, давай обойдёмся без споров с утра. Я не думаю, что ты приехала прочитать мне лекцию о воспитании приёмных детей». «Ну, разумеется, нет. Пойдём вниз. Мне очень хочется выпить с тобой кофе. Ни в одной кофейне Слайга не готовят его так вкусно, как в твоём доме». «Ну, хоть что-то я умею делать хорошо». Безлобно хмыкнула сьюзен подтягивая пижамные штаны. так что ты принесла». Через несколько минут, когда они спустились по лестнице и мать развернула пакеты, Сьюзан увидела четыре мотка белой пряжи для вязания крючком. «Что это?» — ошарашенно спросила Сьюзан. «Не узнаешь!» — воскликнула Астер. «Ты же хотела снова начать вязать! Вот я и подумала, что пора наконец-то взять в руки крючок и вспомнить былые навыки. Ведь ты была настоящая мастерица!» Ты могла бы примкнуть к одному из этих вязальных клубов. Кажется, в Слайга есть парочка. Они ездят по окрестностям в поиске вдохновения, почти как художники. В детстве ты очень это любила. Детство давно прошло. Но откуда эти мотки, ма? Разбирала чулан под лестницей и нашла. Ума не приложу, как они сохранились спустя столько лет. Ты перестала вязать лет в 15 Да. Примерно тогда. Я не понимаю, с чего ты взяла, что мне это теперь интересно. Я не смогу вспомнить ни одного узора. Это только так кажется, дорогая. Ведь эти пальцы творили такую красоту. Она нежно взяла дочь за руку. Уверена, что ты легко вспомнишь забытое. — А ты не теряешь надежды сделать из меня домоседку, — буркнула Сьюзан. Нашла там что-нибудь еще? В чулане. «Хочешь знать, было ли там что-то извещаться?» — осторожно спросила Астер. «Нашла альбом с его старыми фотографиями. Там он еще с волосами и худой, как щепка. Не знаю, видела ли ты их, при переезде с вещами творилась настоящая неразбериха?» «Принеси их в следующий раз. Хорошо. Хочу еще раз увидеть, каким он был в то время. Почти таким же, как и всегда, только моложе». Она погладила Сьюзан по плечу. «То прости, что я без звонка вот так заявилась. Могла бы прийти позже. Но в 11 у меня ланч с клубом любителей фотографий. И я хотела все успеть». «Клуб любителей фотографий?» задумчиво произнесла Сьюзан. «Как тебе это удается?» «Удается любить жизнь, несмотря ни на что?» «Это совсем не сложно. Каждый это умеет». «Ты тоже. Идёшь с Дугласом?» «Да. А что, ты против?» «Ну что ты. Просто никак не возьму в толк, почему ты вообще общаешься с ним. Он же насквозь фальшивый. Одни его крашеные волосы чего стоят. А с кем мне ходить, по-твоему? Он мой компаньон. Если вдруг тебе неприятно думать о нём, как о моём спутнике, не так-то легко найти себе пару в моём возрасте, не забывая об этом, пожалуйста». Ты ведь всегда занята, да и не очень-то любишь общаться. Хотя у тебя есть фотоаппарат, могла бы всё же к нам присоединиться. Ну уж нет, фотограф из меня никудышный. Может, тогда хочешь посмотреть, что я сняла на днях? Да, конечно. Но давай для начала приготовлю кофе. Только не очень крепкий. Когда напиток был готов, Сьюзан достала печенье и разлила кофе по чашкам. Бодрящий аромат наполнил кухню, и, присев за стол, Астер достала камеру Никон и специальные сумочки. Внутри блеснула пара сменных объективов для различных типов съемки. Кажется, ее мать всерьез взялась за новое хобби. Из новичка-любителя она того и гляди превратится в профессионала, подмечающего мельчайшие детали, умело подбирающего ракурс и композицию кадра. Щелчок И перед Сьюзан возникла вереница чарующих пейзажей Слайга и его окрестностей, снятых, как ей показалось, уже опытным фотографом. — У тебя хорошо получается, — искренне восхитилась Сьюзан. — Вот этот кадр особенно хорош. Где это? — Недалеко от Россоспойнт. Я ездила туда на днях. — Когда ты там была? — встрепенулась Сьюзан. — Кажется, 12 а что? Вместо ответа Сьюзан схватила фотокамеру матери и принялась лихорадочно листать снимки. Первыми шли те, что были сделаны по дороге в Россоспойнт. Дорога, серое драповое полотно, бегущее вдоль побережья, океанский горизонт, снятый со смотровой площадки, пара играющих собак на заправке. Овцы, пасущиеся на выгоне за деревянным ограждением, с любопытством глядевшие прямо в объектив. Наконец пошли кадры из самой деревушки. Улица для променадов, с яркими фасадами домов, рыбаки, разматывающие удочки, улыбчивая женщина, выгуливающая трех хаундов на одном поводке. Ничего особенного, хоть и снято с большим старанием и любовью. Сьюзан искала нечто другое. Пошли вечерние кадры. Мать, позирующая на фоне маяка с ярко раскрашенным человечком из металла, убегающая вниз по склону дорога, окруженная фонарными столбами. И, наконец, то, чего так ждала Сьюзен. Пляж Россоспойнт. Десятки снимков, словно мать пыталась уловить заходящее солнце и запечатлеть все оттенки, которыми оно одаривало благодарную публику на пляже. «Что ты хочешь найти, дочка?» В тот день было так людно. О, да не протолкнуться сама удивилась все лавочки были заняты пришлось сесть прямо на песок чтобы поснимать закат вот он выкрикнула сьюзен и почувствовала как задрожали ее руки кто в недоумении посмотрела на нее мать вот джон идет питер бергман здесь он еще живой бродит по побережью и никто на него даже не смотрит эта одежда та же самая не могу поверить «О ком ты говоришь?» «Да о Питере Бергмане, мам! Ты разве не слышала?» «Имя не настоящее, но это не важно. На пляже нашли его тело как раз 13 июля, на утро после того дня, когда ты была там. А накануне вечером ты его сняла на свою камеру. Понимаешь, что это значит?» «Покажи мне, о ком ты?» «Да листовки с его лицом расклеены по всему слайду. Неизвестный мужчина». Он лежит сейчас в морге, и никто не объявляется, чтобы забрать тело. Бог мой, не могу поверить. Он здесь такой, такой одинокий. Посмотри, мама, его плечи так ссутулины, словно он несет на себе груз всего мира. Не вижу ничего особенного в его осанке. Многие люди так ходят. Мой отец ходил точно так же. Здесь плохо видно его лицо. Но вот на этом снимке... Какая удачу что ты сняла его не против солнца, и вдобавок нажала на спуск затвора именно в это мгновение. Еще секунду, и он бы вышел из кадра. Это точно он, нет никаких сомнений. Нужно позвонить. Сьюзен почти выбежала из кухни и через минуту вернулась с сотовым телефоном. Ирвин будет рад, когда я покажу ему это. Кто такой Ирвин? И почему ты хочешь звонить ему? Вместо ответа Сьюзен выбрала из списка контактов нужное имя и нажала на кнопку «Соединить». Недавно это снова случилось. Расскажите об этом. Я не уверена, что это была паническая атака. Ощущения не были похожи на те, что я привыкла наблюдать. Я испугалась, потому что ничего плохого не предшествовало этому приступу. Даже наоборот. «Где это случилось?» «И при каких обстоятельствах?» сьюзен «Самый обычный вечер. Меня пригласил сержант Дели. Дело в том, что я прохожу свидетелем по одному делу. Возможно, вы слышали о нём? Неопознанный мужчина на пляже?» «Мистер Бергман». «Да, я слышала». «Так вот, он пригласил меня в паб, чтобы обсудить детали дела. Всё было хорошо, мы выпили пару бокалов, я пила вино». Ирвин Пиво мне было так спокойно впервые за долгое время. Не знаю, почему мне было так хорошо. Обычно я нервничаю в присутствии малознакомых людей. Но с ним всё иначе. То, как он говорит, его манера речи очень уверенная, словно ему всё известно, и он не боится никаких случайностей. Словно ему всё по плечу. Продолжайте. А потом... Он предложил заказать что-нибудь поесть. К тому времени я проголодалась, поэтому легко согласилась. Мы заказали сосиски и пюре, хотя, наверное, неважно что мы выбрали. В процессе терапии нет неважных подробностей. Я слушаю. Когда принесли еду, я ощутила зверский аппетит. Официантка была приветливой, шутила и болтала, пока раскладывала приборы и ставила тарелки. И вот она ушла. Мы приступили к трапезе, Я взяла вилку и наколола одну колбаску, стала жевать ее. И именно в тот момент на меня накатила тошнота, как будто изнутри свела судорога, будто все внутренние органы сжались в один комок. Это не была тошнота, связанная с едой, вовсе нет. Не то ощущение, когда пища невкусно пахнет или что-то подобное. Нет, это была дурнота, вызванная страхом. Что именно вас напугало? Вы можете ответить. Это была непростая паника. Но в то же время чувство показалось смутно знакомым, словно когда-то давно я это уже ощущала. Это длилось не так уж долго. Минут десять, но, честно говоря, эти минуты показались мне вечностью. Мне стало очень страшно, будто со мной происходит то, что я совсем не могу контролировать, как если бы мое тело мне не принадлежало. Понятно. скажите сьюзен вы обращались к другим специалистам до меня к нескольким но мы не сошлись характерами скажем так такое бывает вот что я вам скажу вы можете прислушаться ко мне можете не соглашаться но вот как вижу это я то о чем вы сейчас рассказали это вероятнее всего приступ дереализации Он, в принципе, согласуется с тем, к чему мы пришли с вами ранее. Вы считаете, что у вас сильный страх воды. Вы живете у океана, но тем не менее страшитесь его. Однако я пришла к выводу, что все гораздо глубже. В вас сидит не страх воды, а страх смерти, вызванной гибелью отца. В общем-то, это два страха, объединенных в один. Вы не боитесь воды как таковой. но боитесь того, на что она способна. Если говорить научными терминами, у вас классическая тонатофобия, маскирующаяся другим более понятным вам страхом воды. Но я же ирландка. В первую очередь вы человек. Общая психическая угнетенность, нервозность, апатия — все это признаки вялотекущего процесса, который, если не углубляться в терминологию, имеет под собой одну единственную основу. Вы боитесь смерти. Это вполне естественный страх. Более того, он фундаментален. Каждый человек в той или иной степени несет в себе зачатки этого чувства. Кто-то принимает его, кто-то вуалирует, уходя в загулы, и загружая себя работой так сильно, чтобы только не осознавать его. В вашем случае страх смерти выливается в отрицание покоя. Из моих наблюдений, панические атаки, которые случались с вами, происходили именно в моменты приятного времяпрепровождения. Во время отхода ко сну, прогулки с сыном, пробуждения или, например, ужина с детективом, о котором вы рассказали. Сержантом. Сержантом. Вы сказали, что вам было хорошо? Да. Вечер был невероятно приятным, как и компания. Именно. Ощущение покоя — это состояние, близкое к засыпанию. То чувство, когда части тела расслабляются, мысли становятся слабо выраженными, неявными, все ощущения притупляются. Этот период, период засыпания, он очень похож на смерть. Так же, как и периода удовольствия, моменты, когда вам хорошо. В такие минуты вы словно отгораживаетесь от всего плохого, позволяете себе расслабиться, перестать беспокоиться. И этот самый момент ваше тело считывает как сигнал опасности. Но почему? Потому что оно боится без вас, без связи с сознанием. Когда вы сами не осознаете страх, тело в порыве чувства самосохранения кричит. Нельзя расслабляться, иначе конец. Это словно сбой в программе. Неверное истолкование естественных ощущений. Чтобы вам было понятно, я проведу аналогию. Если подставить руку под очень горячую воду, под кипяток, то в какое-то мгновение вам покажется, что ваша рука находится под ледяной водой. Разумеется, это лишь мгновение. Я хочу сказать, что нашему телу свойственно ошибаться. Моё тело тоже ошибается. И да, и нет. У вас была психологическая травма. В период жизни, когда подростку необходимо ощущение защищённости, Уверенности в завтрашнем дне. Именно тогда один из ваших ближайших родственников, отец, покинул этот мир, подытоживая все вышесказанное с Юзом. Я настаиваю на продолжении лечения вашей фобии, но в другом ключе. Каком именно? Мы попытаемся с вами умереть. Это только звучит страшно. На самом деле это метод телесной терапии, своего рода массаж. Но не тело, его тонкой части Души или того, что мы привыкли называть душой. Самосознание, самоощущение. На все это подобные сеансы воздействуют как лечебный бальзам, расслабляя и давая принять ощущение смерти, пережить его. Но я не хочу умирать. Даже понарошку. Помните, как в детстве мы играли в дочке-матери, устраивали чаепитие, подобный способ проигрывания ролевых моделей позволяет человеку заранее сформировать модель поведения а пробовать ее на будущее ощутив признаки смерти на себе познав состояние полного покоя совершенно не свойственного человеку в обычной жизни ведь даже сон не дает нам его мы принимаем саму смерть принимаем оставаясь живыми Добрый вечер всем, кто только что присоединился к нам на океанской волне Слайга-Гоу. Сегодня нас ждёт ещё одна длинная ночь, наполненная историями, которые интересно слушать. Меня зовут Юзан Уолш. Обычно я работаю ночью, веду прямые эфиры на радио, а в дневное время чаще всего сплю. Мой сын знает, что только если не произошло нечто из ряда вон выходящее, меня лучше не беспокоить. Эти из вас, кто работает в ночную, не дадут соврать. День — это единственное время, когда можно поспать и набраться сил для следующей смены. Но вчера ей изменила своим привычкам. Было кое-что, не дававшее мне покоя. Да так, что я просто не смогла отключиться и заснуть. Угадайте, чем я занималась? Весь вчерашний день... Я пробыла в архиве городского библиотечного фонда Слайга. Вы спросите меня, что я искала среди сотен страниц старинных рукописей и книг? Я отвечу. Помните Бриду? Одну из наших радиослушательниц, которая звонила несколько дней назад. Я хорошо запомнила ее, потому что именно Брида посеяла во мне желание покопаться в прошлом и узнать подробности легенды о моряке, захороненном на пляже Россос-Пойнт, когда-то носившем название «Приют мертвеца». Я хотела узнать, что из этой известной истории случилось на самом деле, а что обросло вымыслами за долгие десятилетия. Забегая вперёд, скажу, что никакого отношения к капитану Блэк Джеку тот случай не имеет. Человек, захороненный на «Приюте мертвеца», был самым обычным моряком. Это трагическое предание. Но оно часть нашей с вами истории. Мы должны знать прошлое, не бояться заглянуть в него, чтобы лучше понимать самих себя, понимать причину тех или иных поступков, осознавать, кем мы со временем стали. Итак, 1756 год. В бухте Слайга на якоре стоит торговый галеон, прибывший из Нидерландов. Вероятно, он был построен на совесть, как и все голландские суда того времени, с балконами, изысканной резьбой, жилыми помещениями и бойницами. Он был способен выдержать бурь и непогоду, долгие переходы и вражеские атаки. Иными словами, великолепный образец торгового мореплавания своей эпохи. Путь Галеона лежал из Нидерландов к берегам Норвегии. с заходом в порт Корка. Это был большой корабль, который, отправляясь из родной судоверфи, доверху заполнил свои трюмы драгоценными тканями, луковицами тюльпанов, древесиной, специями и ценными предметами утвари. Капитан Галеона волнуется из-за вынужденной задержки у берегов Ирландии. «Каждая минута на счету нужно спешить». Ведь промедление не только принесет убытки компании-владельцу, но и привлечет пиратов, которых тогда было не счесть в Атлантическом океане. Да, такой Галеон был бы ценнейшим трофеем, поводом для гордости в их послужном списке. Нельзя было допустить подобного развития событий. Поэтому вся команда во главе с капитаном торопилась поднять якорь и отплыть побыстрее. Но, к сожалению, Они не могли этого сделать. Штурман Ангалеона, старый морской волк, проходивший в океане большую часть жизни, стремительно угасал, подхватив неведомую болезнь. Ее признаки были пугающими. Лихорадка, испарина, невыносимая боль в животе, симптомы брюшного тифа, от которого в то время не было спасения. К несчастному боялись подходить. Капитан, скрипя сердце, приказал не отплывать от берега с источником заразы на борту. Нужно было срочно принять судьбоносное решение, пока болезнь не перекинулась на всех, кто находился на корабле. Так и вижу, как бедняга, этот несчастный изгой лежит в своей каюте в свете керосиновой лампады, тускло освещающей его истерзанное лицо. Вероятно, кожа его была так обезвожена, что казалось прозрачной. О чем думал этот несчастный в минуты, предшествовавший его смерти? Кто знает, способен ли он был размышлять, или его рассудок помутился от смертоносного токсина. А может, его сердце страдало, противясь неизбежному, что ему больше не услышать скрип соснового рангоута, иголки и порывы парусов. Не ощутить на лице угасающие на закате брызги Атлантики. Умирать всегда непросто. Но умирать, когда в ушах еще не стих милый сердцу зов океана, труднее вдвойне. Наконец, капитан принимает решение. Ему, как и всем на борту, было очевидно. Оставлять источник зараза на корабле — смерти подобно. Он приказал матросам спустить шлюпку на воду и погрузить туда еще живого штурмана. Могу только догадываться о том, что испытали салаги, которым пришлось проделывать это с едва живым соратником, с которым у них наверняка сложились добрые отношения за годы, проведенные под парусом. Они гребли изо всех сил, ведь в запасе у них было всего пары часов. Близился отлив, и грести было труднее обычного. Но ими двигал страх, что неведомая болезнь перекинется и на них. Страх, что капитан расчетливый и ответственный, попросту снимется с якоря и уведет корабль без них. Они высадились на берег в то время просторную пустошь, где еще не вырос Эльсинорхаус, по слухам, построенный самим Блэк Джеком. А в то время свободная плодородная земля, изумрудный отрок, нетронутые пастбища, готовые принять в свои недра все что угодно. Одним из таких даров и стал бедный штурман. Он был еще жив, когда матросы плыли, налегая на весла. Он был все еще жив, когда они выгружали его на берег, в панике оглядываясь на корабль, боясь оказаться брошенными. И он был еще жив, когда матросы закапывали его в землю. Их совести хватило на то, чтобы не бросать бывшего друга на чуждой, голой земле. Но ее не хватило на то, чтобы дождаться, пока он сам отдаст Богу душу, пока пробьет его положенный час. Да, это страшное сознание, но штурмана торгового галеона закопали живьем. Скорее всего, он умер от того, что погребенный под тяжестью земли просто не смог сдвинуться с места и задохнулся. Моряки, перед тем, как закопать своего собрата живьем, вложили ему в руку кусок хлеба. Мне неизвестно, зачем они это сделали. Возможно, это часть какой-то другой древней легенды. История умалчивает о том, какое имя носило судно. Никто не помнит, как звали погибшего штурмана и где точно находится место его захоронения. Неизвестно, заразились ли остальные моряки или то была единичная вспышка, которая так и не коснулась остальных. Но этот жест милосердия живых, умирающему, говорит о том, что люди терзались необходимостью прощания с умершим, не смогли просто выбросить за борт своего товарища, оставить его умирать на берегу, даже под угрозой собственной жизни. Они позаботились о нем, соорудили могилу, установили надгробный крест, прочитали молитву. Пусть страшным образом, но они сделали все, чтобы он ушел с достоинством, чтобы память о нем не потонуло в веках. Едва ли они могли предположить, что их поступок много десятилетий спустя породит легенду, а место упокоения останется в истории как приют мертвеца. Я бывала в том месте. Сейчас там пирс, и едва ли что-то напоминает о давнем происшествии. Но океан — величественный берег. Всё это осталось неизменным. И, думая об океане, я понимаю, что и жизнь, и смерть берут начало из воды, а мы лишь подчинены ей. Мы преклоняемся перед силой океана и благодарим за возможность питаться его дарами, помня о том, что зародились в нем маленькими клетками, простейшими организмами, которым было суждено пройти длинный путь, прежде чем обрести сознание, и способность взглянуть на океан с позиции человека. Именно океан дал нам силы стать теми, кем мы являемся сегодня. Почему нас так тянет к нему? К истокам жизни, где по сей день слышится могучие пения, внушающие тревогу и восторг. Хотим ли мы услышать знакомый гул, низкий, почти утробный, словно мы слышим опустевшее чрево матери, которое когда-то покинули. А, войдя в его воды, ощущаем вибрацию, будто каждая капелька проходит сквозь тебя и наполняет силой. Мы — люди воды, а вещество всегда тянется к себе подобному, чтобы слиться. Мы обречены вновь и вновь возвращаться туда, откуда пришли. Что это, если не тоска по дому? Я благодарю Бриду Жительницу Россоспоинт за то, что напомнила всем нам, что ничто не появляется из ничего.